установил с погода Яровые сеять овез белотурку или скажем проса самое золотое время а гречиху рано гречиху у нас на окулину сеют маршанские мы тамбовской губернии не здешние эх товарищ доктор кабы сейчас не эта гидро гражданская а моровая контра